Глава 2.1 Плотно сомкнутые пальцы мягко коснулись его лба и оставили после себя холодящий кожу отпечаток. Мальчик открыл глаза, облизнул пересохшие от волнения губы и обвел взглядом собравшихся в круг соплеменников. Изящная, чуть тронутая сеткой морщин латонь протянула ему увесистую долбленую миску. Варр знал, что за жидкость сейчас в ней колышится, но как преемник Ашарба он обязан был пить первым, сколь бы противно это ни было. Задержав дыхание, мальчик припал губами к шершавому краю, и сделал уверенный глубокий глоток, после чего скорее передал напиток единения стоявшему по левую руку старцу. Солоноватая на вкус жидкость защекотала горло, и Вара едва сдержался, чтобы не кашлянуть. Это было бы очень плохо. Любой посторонний звук во время обряда мог спугнуть душу. Мальчик в немом оцепенении уставился на похоронный костер и фигуру Ашарба выкрикивавшего гортанным голосом изреку легкого пути. Пламя хищно стрекотало, набрасываясь с жадностью на выстилавший ложе сушняк. Отдельные языки уже дотягивались до обернутого в длинные листья тела. Исходивший от костра жар высушил кровавую метку на лбу Варро, отпечатывая в сознании одну простую истину: мир не вечен. Десять. Может, двадцать смертей еще обойдут его стороной, но настанет день, когда длинноволосый статный учитель больше не сможет стоять на ногах, и его душу преемник проводит первый. Члены племени взялись за руки и теснее сомкнули похоронный круг. Выдолбленная из крепкой древесины миска снова очутилась в руках Ашарба, и, говорящий с планетой, Резким движением выплеснул остатки бурой жидкости навстречу жаркому пламени. В следующий момент его худощавое тело выдало мощную горловую трель, и собравшиеся непроизвольно вздрогнули. На лице мужчины выступил пот, но дребезжащая мелодия все лилась и лилась из его уст, эхом разносясь по деревне. Наконец голова его запрокинулась, и шарп изрек срывающимся голосом. «Душа ушла!» Костер тут же затушили, чтобы развеять утром пепел над пашней в качестве удобрения. На этом обряд завершился, и все вернулись к своим делам. Старики сели в круг говорить, женщины отправились укладывать в кровати детей, а молодежь сбежала в пряные травы или из исполинского леса, чтобы праздновать начало сухого сезона. Ни единого плача скорби не разнеслось по деревне. Седой старик с покрытой темными пятнами кожей особенно внимательно наблюдал за тем, как старшие мужчины ворошат горячую золу. Совсем скоро и его, изъеденное солнцем и солью тело, послужит подобным образом этому племени. Мужчина пришел в деревню месяц назад, под конец дождливого сезона, исхудавший от долгого пути и донимавший его чесотки. Кожа спадала с опухших плеч лоскутами, а язвы на руках и ногах кровоточили, но здешний ашарп не зря слыл искусным врачевателем. Нейхе! — позвал старика Варро, осторожно трогая того за руку. «А как в вашем племени провожает умерших?» «У нас-то едят». Глаза мальчика изумленно распахнулись. Он даже отпрыгнул на шаг. «На солончаках еды мало», — пояснил мужчина. «Земля суши моих рук. Если погонщики не приходят в срок, туго приходится». «Тогда мы едим вяленое мясо». «Да как же вы можете есть мясо своих родных?» Воскликнул Варра, взмахивая руками. Его даже от вкуса разведенной крови выворачивало наизнанку. «Что поделать?» Вздохнул Нихе, качая головой. «Это крайняя мера, чтобы живые могли жить». Если окажешься в наших краях, и тебе доведется есть чук-чу, помни, что это наша последняя еда. Я лучше погодаю, тихо буркнул варро, и весь так и вздрогнул, представив на мгновение, как откусывает плоть собственной руки. Нихе закашлялся. К нему подошла женщина, приютившая старика в своей хижине и они неспешно двинулись к дому. Скакавшая рядом маленькая девочка с интересом дотрагивалась до своего лба и спрашивала, будет ли она теперь такой всегда. Варро кисло усмехнулся. Сам на первых похоронах задавал этот вопрос. Нагнулся за ритуальной миской и побрел на окраину деревни, чтобы набрать для Шарба воды. Петляя среди подсвеченных побегами пуртника свай, мальчик размышлял о предстоящем сухом сезоне. Пространство под водруженными на метровые брёвна хижинами тогда сделается для детей спасительным пристанищем от полуденного зноя, а с приходом сезона дождей они будут туда прятаться уже от воды. Варро плюхнулся на живот и заполз под одну из построек. Женщины внутри готовили лепешки на продажу. Потершись лицом о молодой мох, мальчик втянул носом чуть кисловатый аромат свежей выпечки и мечтательно зажмурился, предвкушая прибытие в деревню погонщика. Помимо соли и лечебных минералов, скиталец обязательно привезет на обменку что-нибудь диковинное и будет весь вечер рассказывать истории. Для Варро Они были олицетворением свободы. Тихое перешептывание выдернуло мальчика из сладкой дремы. Он перевернулся на живот и подполз к краю хижины. Под соседней постройкой слышалась какая-то возня, и Варра проворно перескочил улицу, чтобы поучаствовать. «Приемника Шарба!» – зашептались мальчишки, спешно пряча под рубахами краденные лепешки однако запах выдал их вы знаете правила заважничал варро вытаскивая из за пазухи крохотный футляр из высушенного плода боя боя и хорошенько его встряхивая откуда у тебя светляк поймал в лесу озвучил плут вглядываясь в лица воришек хитро прищуренными глазами если вы со мной поделитесь «Я буду молчать!» «Пойдешь против воли планеты?» Фыркнул один из его ровесников. Но Варро так просто было не пристыдить. Хитрец скорчил гримасу и протянул поучающим тоном, что планета велит им заботиться друг о друге. «Наверное, очень неприятно ощущать, как хлещет по голой коже метелка жесткой сухой травы». За кражу лепешек, кажется, так наказывают. Но если они разделят пищу с преемником Ашарба, это будет уже не воровство, а подношение. Ты ведь и так их каждое утро получаешь. Горячие вкуснее, пробубнил Варро, откусывая знатный кусок. Я попрошу за вас у источника. Уткнувшаяся в ребро ритуальная миска напомнила ему о невыполненных обязанностях. Вара облизнулся, запрятал скудный источник света обратно под рубашку и важно продекламировал изреку доброй трапезы. В такие моменты он уже не считал за унывные песнопения бесполезными. Тихо хихикнув на прощание, мальчик спешно откланялся. Крепкие ноги в мгновение донесли его до окраины деревни, и Варрос разбегу прыгнул в воду. Плескаясь и громко шлепая по поверхности зажатой в руке миской, он преодолел вплавь пятиметровый ров и выбрался на противоположный берег. Наспех отерев ритуальную чашу мхом, мальчик поднялся на ноги и побрел к ближайшему источнику. За спиной у него болтался сшитый из коры деревьев бурдюк, который предстояло наполнить свежей водой. Маленькое, округлой формы озерцо блеснуло среди черных стволов едва различимыми бликами. Вара потряс плод бое боя и аккуратно прокрался помшистым камням к самой кромке воды. В разгар сухого сезона светляки в обилии роились над этим источником, и он полыхал, будто горящее масло, но теплее от этого не становился. Продолговатый бурдюк с глухим кваканьем погрузился в ледяную жидкость и так долго не желал тонуть, что у варро свело пальцы. «Набери и мне тоже!» – раздался за спиной женский голос. Мальчик от испуга чуть не столкнул в воду свой маленький источник света. «Чего подкрадываешься точно, зверь? Мирасиса!» Возмущенно фыркнул он, вытаскивая на камни отяжелевший бурдюк и деловито его закупоривая. Узкие лодыжки с рельефно очерченными икрами мелькнули на мгновение в тусклом свете его самодельного фонаря, и в лицо Варро полетел комок сырого мха. Еще раз так меня назовешь, Ударю!» предупредила красавица, отпихивая его и погружая в воду свой бурдюк. Руки ее непроизвольно дрогнули. Ашарма нельзя бить», – важно заметил Варро, оттесняя девушку и ловко подхватывая ее наполнившийся почти наполовину куль. «Ты еще не Ашарб!» «Когда стану, нареку тебя вечной девственницей!» предостерег мальчик с показным безразличием, и брякнул заполнившийся бурдюк на камне. «Но могу и простить тебе эту оплошность, если заплетешь мне косички!» «Бери миску и пошли, мелкий вымогатель!» – прошипела Миросасси, перебрасывая тугой влажный ремень себе через плечо, а свободной рукой сжимая светляка Варро. «Смотри, не раздави!» – прикрикнул на нее мальчик. «Знаешь, сколько я за ним гонялся?» «Представляю, маленький бездельник», – подумала про себя девушка, но вслух говорить не стала. Миросасси была старше его на шесть лет и вступала сейчас в прекрасную пору первых страстей. Однако при редкой своей красоте она была столь же разборчива и твердо отклоняла предложения случайных ухажеров. В планах у красавицы было стать спутницей никак не меньше, чем вождя какого-нибудь племени, потому девушка была терпелива. Когда мальчишки не дразнили ее, коверкая имя, Мирасаси и с ними была добра и терпелива. Она слыла в племени большой мастерицей, и Вара даже периодически ныл, что не его, а Миру Ашарбу следовало бы сделать своей преемницей. Волосы девушки были такого же медно-рыжего оттенка, что и его. Вот только родилась она не мальчиком. «Ты должен быть мудр и рассудителен», – поучала Миросаси, аккуратно расчесывая длинные влажные пряди. Варра вздрагивал от удовольствия и непринужденно отвечал, что ребенок в силу собственного возраста просто не может быть мудрым и рассудительным. Но ребенок может перестать нагло пользоваться своим положением и начать совершенствоваться в том деле, которое ему предназначено судьбой. Успею еще! отмахнулся мальчик. Мира, а ты бы хотела покинуть нашу деревню? Только в качестве чьей-то спутницы, ответила девушка, ловко сплетая ему волосы в витиеватую косу. Скучно! Пробубнил Варро. «Ты о чем-нибудь еще вообще думаешь? Например, где наш лес кончается? Погонщики в него не заходят. А шарп тоже не дальше, чем до своего источника. Но не может же он быть бесконечным». Миросаси неодобрительно цыкнула. «Неужели тебе не интересно? Не унимался мальчик. «Мне интересно выполнять волю планеты» ответила девушка если от края твоего леса будет зависеть чья-то жизнь я пойду его искать в противном случае это пустая трата времени закончила рыжий плут тут же принялся ощупывать новую прическу руки мирарассасси сотворили настоящий шедевр вара перевернулся на живот подпер руками голову и оценивающе уставился на девушку пусть и умела много всего, но она была слишком скучной. Такие всю жизнь проживает на благо племени и совершенно не интересуется тем, как на самом деле устроен мир. Как, например, можно верить в то, что души умерших поднимаются в небо и светят им по ночам? Вара решил, что когда станет Ашарбом, Первым делом велит охотникам снарядить экспедицию в поисках края леса. Велит изучать окружающий мир, а не опираться на древние заговоры. Так должен действовать Ашарп. На этой воодушевляющей мысли его сморил сон, и мальчик тихо засопел. Миросасси встала, порезала себе палец и аккуратно прислонила его в к колбу. А Шарп велел не смывать метку раньше рассвета нового дня, но ветренный преемник опять про это забыл. Девушка разбудила его за полчаса до восхода и выставила на улицу полусонного, иначе бы мальчик снова задремал у очага. Проведя рукой по влажному мху, Варра умылся, широко зевнул и побрел к самому высокому строению в деревне. Последние звезды стремительно блекли, и утреннее небо начинало разгораться красками, однако земля еще приятно холодила стопы. Мальчик проворно вскарабкался по свае на площадку перед входом, а шарп на ночь убирал лестницу. Скинул тяжелый бурдюк и сел на самом краю, свесив вниз ноги. Просыпающаяся от осна деревня походила на скопление гигантских ульев. Пузатые у основания хижины с круто сужающимися кверху крышами, шершавые от наслоенных друг на друга пластов вымоченной коры, стояли в немом оцепенении, ожидая рассвета. Варро с нетерпением уставился на восток. Ему очень нравилось первым встречать новый день. Вот край светила показался над горизонтом, и травы в том месте заполыхали алыми бликами. «Я ждал тебя вечером», – раздался за спиной голос Ашарба. «Я же успел к утреннему омовению», – оправдался мальчик. «Сегодня пойдешь к источнику», – изрек мужчина, наблюдая за небом. «Просите хорошем урожае и справедливой погоде. Из-за того, что я принес воду сейчас, а не вечером?» Возмутился Варро, не заметив в порыве эмоций, что учитель хромает. «Да и чего просить? В прошлый сезон просили, а пекло как на углях. Слепцы всех перекусали». «Да», – согласился Ашарп, с трудом присаживаясь. Ладышку его украшали свежие царапины от челюстей. «А под конец сезона их панцири мы дорого выменили». Погода была справедлива. Согласен есть пресное мясо, буркнул в ответ мальчик, нехотя поднимаясь, чтобы приготовить учителю завтрак. «Не произноси тех слов, о которых пожалеешь», напутствовал мужчина, закуривая длинную тонкую трубку. Слова Ашарба пророчески. «Я еще не ошарб, и почему я вообще должен им быть?» «Может, я хочу быть погонщиком?» Варра со стервенением куснул лепешку и глянул из-под лобья на мужчину. «Сейчас опять начнет поучать, что ничего в жизни не случается просто так, и пребывать в благости можно только выполняя миссию, ради которой ты сюда послан. А он вот считает, что жить тем, что тебе навязали другие, почти что рабство». Учитель не стал спорить с темпераментным преемником и продолжил молча созерцать зарождение нового дня. Его длинные, скрученные в тугие косы волосы были собраны на затылке в замысловатый пучок, и седина еще не коснулась их, хотя мужчина был уже далеко не молод. Смотря на него, Варро любил представлять, каким сам будет в этом возрасте. «Разотри мне сурьи с меловым порошком и ступай в рощу!» Произнес Ашарп, вытряхивая трубку. Мальчик насупился, однако выполнил просьбу без пререканий, потому как чувствовал, что виноват. Вчера мужчине пришлось извлекать слепца из ноги силой, а это далеко неприятные ощущения. Прибрав немного хижину, Варра кинул в наплечный мешок все необходимое, свесил вниз лестницу и припустил бегом к арке. Мальчик не хотел, чтобы кто-то знал, куда он идет, поэтому бежал до тех пор, пока широкие наклоненные на бок кроны драковых деревьев не скрыли его из виду. Зачем только глупый слепец тяпнул Ашарба? Злился мальчик, круша яростными ударами попадавшиеся на глаза молодые пузырники. Так ушел бы без меня на весь день. Тут Варра осенила. Мужчина ведь не ждет его раньше заката и проверить, как именно ученик провел этот день, никак не сможет. Маленький плут встрепенулся и улыбка заиграла на его лице. Если бежать очень быстро, то он возможно узнает, где кончается лес. Варра понесся как ошалелый но стоило ему сойти с нахоженных троп, как энтузиазм мальчика сразу поутих. Искатель приключений был вынужден перейти на шаг, потому как в подстилке мха ноги порой тонули по щиколотку. Пробираться сквозь поляны его метровых соцветий, выскакивавших на своих длинных голых стеблях в каждом сколько-нибудь освещенном месте было тяжело. Вдобавок цветки дурно пахли. Варра чихал, зажимал пальцами нос и громко ругался, но плотно сомкнутые кроны боя-боя почти не пропускали вниз ветер. Мальчик был вынужден обходить островки омерзительного запаха стороной, и это еще больше замедлило его скорость. Увидев, как по одному из широких стволов сползает к нижнему ярусу лиан падальщица, Варро и к деревьям начал приближаться с опаской, а сквозь чистокол молодняка протискивался, крепко зажмуриваясь. Мягкие побеги легко хлестали его по коже. Большинству из них будет суждено зачахнуть тут, в душной низине леса, и свалиться под корни исполинам родителям, где их бесследно переработает мох. Прежде, правда, побеги раздербанят непоседливые варьетки, кочующие группами между драковых деревьев в поисках плодов. Сладкая сердцевина станет для них приятным лакомством. Варро нравились эти маленькие смешные зверушки с зеленым подстать мехом и пушистым кремовым брюшком. Но сейчас пронзительно кричащие при его появлении создания вызывали у мальчика тревогу, а не умиление. Лес стал его напрягать, переползая с сопением через стволы павших исполинов, Варро чувствовал себя чужим в этой чаще. Пятидесятиметровые бои-бои, лишенные веток почти на всем протяжении крепкого ствола, давили на него своим величием, а в шелесте их жестких листьев слышался укор. Но мальчик не хотел сдаваться. К полудню духота в полной мере вступила в свои права и тяжелый воздух окутал Варру влажным коконом, Прилипшая к телу одежда начала досаждать. Больше нее раздражал только град из косточек, больно бивших мальчика по плечам и затылку. Это пучеглазые мтушки спустились поесть плодов дракового дерева. «Прочь! Надоели!» – крикнул Варро, задирая голову. Но проворные создания только передразнили его и обстреляли новой партией снарядов. Где-то за спиной вдруг лопнула с глухим треском бархатная серо-голубая кора, обнажая свою ржаво-рыжую преемницу. Процесс линьки дерева никогда прежде не вызывал у Варра столько страха и отвращения. Наверное, такими же вот ломтями в деревне нихе стругают мясо. «Перестань пугать меня!» – крикнул мальчик, затравленно оглядываясь. «Я просто хочу узнать, какая ты!» Ответом планеты послужил прилетевший по макушке плод. Попробовав его, Вар раскривился. Незрелый. А так хотелось пить. Мальчик огляделся в поисках горшечной лианы и осторожно приблизился к растущей достаточно низко плети. Убедившись, что на стволе не притаилась падальщица, Он подтянул к себе длинные трубки цветов и с наслаждением выпил скопившуюся в природном сосуде сладкую воду. Сахар подействовал на Варро ободряюще, и он даже подумал влезть на одно из драковых деревьев, чтобы посмотреть, не забрежет ли где просвет. В его распоряжении оставалось всего пара часов, и искатель приключений не хотел возвращаться ни с чем. Если уж не край леса. Так может, что полезное для племени обнаружит? Варра ухватился руками за тугие мясистые ветки, подтянул к груди ноги и ловко оседлал одну из развилок. Наклоненная на бок крона даже не пошатнулась. С этого ракурса она походила на клубок спутанной проволоки, и мальчик легко взобрался по изгибам ветвей до верхнего яруса. «Пыш, трусихи!» – веселился он. Вспугивая дремавших варьеток. «Пыш! Пыш!» Добравшись до верхушки, Варра удобно расположился в люльке из сплетенных между собой ветвей, бросил на живот пригорошню сладких ягод и принялся обозревать окрестности. Стволы боя-боя были повсюду. Толстые и тонкие, увитые лианами или пораженные плесневым мхом. От рыжих-голубых разводов их коры ребило в глазах, а от выделяемого листьями дракового дерева эфира тянуло в сон. Голова мальчика коснулась мягкой древесины, и багровые бусины ягод выпали из разжавшейся ладони. Ведомый жаждой проявить себя, он совсем забыл о том, что неспроста варьетки всегда спят на нижних ветвях, а сборщики плодов обязательно повязывают на лицо влажные полосы плотной ткани. Варра уже почти провалился в сон, как вдруг на грудь приземлилось что-то тяжелое и цепкое. От испуга мальчик чуть не вывалился из образованной ветвями люльки, а молодая мтушка оттолкнулась от его коленей своими жилистыми лапками и с пронзительным криком сорвалась вниз, расправляя кожистые перепонки. За ней тут же стремительно спикировало какое-то пестрое существо, схватило жертву в полете и силой впечатало в ствол ближайшего дерева. Удерживаясь на шершавой коре когтистыми лапами, хищник повел по сторонам пернатой головой и принялся рвать острым клювом бездыханную добычу. Произошедшее настолько взбодрило Варро, что он скорее полетел вниз не обращая внимания ни на ноющую боль в груди, ни на душившие его кашлем приступы тошноты. Свалившись в мягкий мох, мальчик уткнул в него свое лицо, и щеки тут же увлажнились слезами. Ему было очень обидно за свою глупость. Заснул бы навечно на драковом дереве, если бы не та маленькая мтушка. И за что ей такая судьба? «Не пойду я к Источнику», – буркнул Варро, растирая кулаком слезы. «Я о погоде просить не буду. Я не такой глупый, как Ашарп». Недоеденная тушка шлепнулась в мох в нескольких метрах от него, а кроны боя-боя тревожно засвистели. Мальчику сделалось страшно. Он не мог вспомнить, с какой стороны подходил к злополучному дереву. Варро запаниковал и принялся метаться, но лес казался ему одинаковым, а духота лишала рассудка. Вскоре жажда повергла мальчика на колени, и он вспомнил, что пил из низкорастущей горшечной лианы. Таких здесь было немного. Вот и ориентир. Почесав горящее от волнения ухо, Варро заставил себя подняться на ноги, И пошатываясь побрел к нужному дереву. Руки его тряслись, и влага из цветка проливалась на нервно вздымавшуюся грудь. Мальчик локал точно дикий зверек. Утерев перепачканной ладонью губы, он привалился спиной к могучему стволу и хрипло вздохнул. Рассудок потихоньку брал верх над паникой, и Варров вспомнил, что может ориентироваться по светилу. Полдень миновал, значит направление, в котором падают пробивающиеся сквозь крону лучи, укажет ему путь домой. Вдруг где-то неподалеку раздались тихие раскаты. Однако после полуденной ливни обычно поднимали перед собой сильный ветер, а бои-бои сейчас едва шелестели листвой. Урчание сделалось громче, и у мальчика похолодели ладони. И источник оказался куда ближе, чем дождевые облака. В пятнадцати метрах от него слегка пружинил на мощных лапах крупный зверь, слоснящийся темно-синей шкурой, и глаза его неотрывно наблюдали за своей перепуганной жертвой. Животное припало к земле, выполнило короткую перебежку к зарослям мха и снова замерло, довольно урча. Его длинные тонкие хвосты неистово закрутились в предвкушении охоты. а мигающие глаза с узкими точно щелка зрачками лишили Варро воли. Мальчик всхлипнул, попытался пошевелить онемевшими ногами, но только неуклюже дернулся. И зверь прыгнул. Варра завизжал так громко, что ему заложило уши. Каким-то невероятным усилием он заставил себя сжаться в комок и закрыл руками голову. Когти зверя со скрежетом впились в кору совсем близко от его затылка и раздалось предостерегающее шипение, сменившееся затем звуками борьбы. Падальщица и темно-синее чудовище сошлись в короткой схватке, но единственный свой козырь, ядовитое жало, Ползучей твари так и не удалось применить. Раздался звук смыкаемых челюстей, и за шиворот мальчику полилась тонкой струйкой теплая жидкость. Варов всхлипнул. Один из хвостов зверя больно хлестнул его по ногам, а туша, отодранной от ствола падальщицы, черканула своей склизкой чешуей по спине. Возня на том стихла, И мальчик набрался смелости приоткрыть глаза. Грозный хищник с упоением возил свою добычу по мху, катаясь с громким урчанием в натекшей с нее крови. Варро медленно перевернулся на живот и осторожно отполз за ствол дерева, не отводя взора от тошнотворной сцены. Ему было очень страшно, и это чувство заставило мальчика встать на ноги и побежать. К исходу дня, исцарапанный и обессиленный, в рваной одежде, он, наконец, выбрался из леса метрах в пятидесяти от родной деревни. Варра обнаружили возвращавшиеся с охоты мужчины, отмыли и принесли к общему месту. «Что с тобой случилось?» – раздался над духом голос Миросасси. Девушка осторожно коснулась ссадин на его коленях. «Хочешь пить?» Мальчик кивнул в ответ, стыдливо отводя глаза. «Ты искал край леса!» Догадалась девушка, поднося к его губам миску из панциря слепца. «Ничего! Все мы!» «Он бесконечный!» Выкрикнул Варро, выбивая в порыве эмоций миску у нее из рук. «Бесконечный и отвратительный!» Кто-то из детей громко заплакал. Мальчик заметил, что посмотреть на него собралось уже полдеревни, но был слишком слаб, чтобы убежать, поэтому просто уткнулся лицом в мягкий мох и пробубнил, чтобы убирались прочь. «Мы переживаем за тебя», – начало было Миросаси, поглаживая его по волосам. «Нечего переживать!» На общее место вышел Ашарп, приблизился вплотную к Варро и больно схватил того за ухо. По внешнему виду ученика он сразу понял, что мальчик был не на источнике. Не произнося ни слова, мужчина подтащил упирающегося преемника к позорному столбу и плюнул Варро в затылок. Мальчик впился ногтями в рассохшуюся древесину, стиснул зубы и всеми силами постарался сдержать слезы. Плевки градом посыпались ему на макушку. Каждый член племени был обязан повторить избранное ошарбом наказание, и получить прощение проказник мог, только вытерпев это испытание до конца. «Завтра будешь просить о справедливой погоде», произнес учитель, ознаменывая своим голосом окончание наказания. «Ненавижу тебя!» – возмутился мысленно Варро, сползая по столбу на землю. «Не заставишь! Я эту планету больше ни о чем просить не буду!»